8 Спрятавшись за пальмой на краю рощи, я наблюдал за полетом гиганта, бывшего не так давно Дармианом. Скорость так себе, как бы даже не ниже той, что была ему доступна в своем прежнем маленьком теле. Не такой уж и крупный, на фоне поднимающейся сразу за рекой к небу скалистой стены, новый испеченный ходок медленно полз вверх вдоль отвеса, вознамерившись по какой-то только ему известной причине добраться до вершины горы. Оттуда, конечно, откроется отличный обзор, но потянет ли его зрение такую дистанцию? Не орел же он теперь в самом деле. Да ладно. Это безмозглая туша не знает обновленных границ своего дара. Не осилив и половину пути, великан внезапно полетел вниз, смешно размахивая пухлыми лапами. Тут скорость получше. Притяжение вмиг разогнало вернувшего свою массу гиганта, и принялось лупить его о скалу выступающими частями тела. «Неужели отбегался?» «Но нет». Голова великана разминулась со всеми уступами, и все еще живая громадина рухнула в воду, подняв фонтан брызг. Под стеной глубоко он едва ли разбился. Похоже, ходоку повезло. «А что, ящеры?» «Происходящего в реке мне отсюда не видно. Звуки боя, если он там идет, не дает различить расстояние. Я примерно в километре от русла». Три минуты прождал, прячась в пальмах, но потраченного времени совершенно не жалко. Ходок все же выжил. Огромная голова показалась над зарослями камыша. Дармиан выползает на берег. Интересно, тут ли повреждение ног или безмозглый летун умудрился сломать позвоночник? Великан так и не поднялся. Проломившись сквозь прибрежные заросли, продолжает ползти, волоча свою здоровенную тушу исключительно на руках. Но и мощь. Даже с якорем, в виде вцепившегося в ступню ходока от четырехметрового ящера, прет вперед гусеничным вездеходом. Все. Речной хищник сдался. Отцепился от чересчур крупной добычи, убедившись, что та ему не по зубам, и рванул обратно к воде. На суше они не охотятся, и куда теперь этот огромный калека? Курс гиганта, если тот никуда не свернет, приведет его как раз к моей роще. И пусть. При сложившихся обстоятельствах сами звезды велят пополнить свои запасы семян и бобов. Добить этого подранка несложно. Жаль. Свернул, предпочтя двинуться вдоль реки. Атаковать из засады мне было бы проще, но справлюсь и так. Дождавшись, когда великан отползет подальше, я выскочил из-под пальмы, и побежал к ходаку. Лук, колчан и заплечный мешок за ненадобностью оставлены в роще. Дермян пока не видит меня. Я специально брал паузу, чтобы выпустить из ракурса его зрения. Попробую подобраться к ходаку с тыла. Да, он почувствует мое приближение, но стычка с гило доказала, что ходаки не способны определить точное месторасположение человека. Моя скорость существенно выше. Если на рывке подлететь к великану со стороны волочащихся по земле ног, то гигант банально не успеет развернуться. Держа безопасную дистанцию, захожу ему в хвост. Радиус его пелинга примерно 50 метров. Начинаю пока еще медленно приближаться. Пара десятков секунд — и рвано. Звезды! Как же быстро он восстановил дар! Способный летать, долго ползать не будет. Гигантский уродец взмыл в воздух. А ведь с момента падения Дармиана прошло всего минут двадцать. У ходоков все никак как у людей. Гило тоже со своим могучим ударом чистил. Похоже, перерожденные могут использовать свои дары значительно чаще, чем раньше, но способности действуют гораздо меньшее время. В этот раз, наученный своим горьким опытом, ходок высоко подниматься не стал, летит в ту же сторону, куда полз всего в дюжине метров над землей в прежней горизонтальной позе. Остатки разума у безмозглых гигантов все-таки есть. И как его оттуда достать? Привлечь к себе внимание, чтобы спустился сам? Плохая идея. Лучше побегу за ним следом, продолжая оставаться в его слепой зоне. Мне прекрасно известно короткое время, через которое ходок снова грохнется вниз. Нет, не грохнулся. На исходе доступной ему минуты полета, сделавший выводы Дармиан, своевременно опустился на траву и продолжил движение прежним ползучим способом. Следующие десять минут он прикован к земле. За это время я должен его прикончить. Не успею, возможны проблемы». Чтобы снять накопившуюся усталость, глотаю боб и на максимальном ускорении бросаюсь к гиганту. Как и думал, обнаружить меня Дармиан не успел. Почувствовав человека, ходок резко остановился и принялся крутить головой, когда нужно было крутиться всем телом. Запрыгиваю на бездвижно лежащую ногу гиганта. Кстати, кровь на всех его многочисленных ранах уже запеклась. И несусь по потерявшей чувствительность конечности к спине великана. Прыжок с ягодицы переносит меня сразу к лопатке. Под нее я не бью. Не уверен, что достану до сердца. Еще два стремительных шага и резкий удар с двух рук копьем в шею. Ходок даже не успел развернуться. Только начал выгибать тело, ощутив на себе посторонний движущийся объект, когда я, исполнив задуманное, задним сальтом уже соскакивал с продырявленной туши. По идее, он труп, Тут же выдернутая из раны после удара копье достала до сонной артерии. Кровь хлещет фонтаном. Отскочив на безопасное расстояние, я какое-то время наблюдал за потужными попытками великана, зажав одной рукой рану, дотянуться до меня второй. Но представление быстро закончилось. Их опять я испачкаюсь. Придется сначала возвращаться к колодцу и только потом отворачивать от реки. Впрочем, это не страшно. Так зато повторю маршрут Дармиана и точно приду, куда требуется. Когда в бездне летун не сумел обогнать красный таймер и наполнившееся кровью стекло активировало карающий выплеск энергии, сжегший в ноль Дармиана, я понял, что со странствиями по предечной не пора заканчивать. Столько времени потрачено на поиски людей, а на выходе я снова один. Сушь по-прежнему остается для меня почти белым пятном. Мне нужна информация, и я теперь знаю, где есть шанс ей разжиться. Враждебно настроенные к людям псоглавы оказались не единственными аборигенами пояса. Второй вид звероморфов представляется мне куда более предпочтительным вариантом для налаживания контакта. Из рассказанного летуном я сделал вывод, что трусоватые крысюки не особо опасны. Если Дармиан смог выйти из их владений живым, то уж я и тем более справлюсь с этой задачей». У меня есть, что предложить местным в обмен на знания. Уверен, что смогу с ними договориться. У дурмяна просили копье. Жаль, что оружие летуна сгинуло вместе с ним. Свое я, естественно, никому не отдам, зато у меня есть ценимая во всех поясах универсальная валюта — семена и бобы. Причем сейчас я свои капиталы удвою. Пора приступать к вскрытию туши. Провозившись с разделкой едва ли не час, я выволок на залитую кровью гиганта траву здоровенное сердце. Приступаю к шинковке. Без мечей ковырялся бы долго. Также справился с этой грязной работой за десять минут. Интересно. Похоже, размер добычи зависит от количества лучей на лбу ходока. Дормян принес уже не пять семян, а шесть, и по каждому направлению роста надбавка в два лишних баба. Пять ловкостей, столько же силы и крепи. Чем больше лучей, тем больше добычи в сердцах. В чем тут логика? Этот ходок ничем не опаснее первого. Те же размеры, единственный дар. Подвох нутром чую, но понять, в чем тут фокус, пока не могу. Вот и еще один вопрос к местным. Вернувшись в рощу забрал оставленные там вещи и принялся копать яму. Нет, колодец это чересчур долго и сложно. — Сейчас меня интересует сам грунт. Добыв его, насколько это было возможно, почистился. Помоюсь, если повезет послезавтра. Пора возвращаться на северо-запад по нашим местам. Я чист. Воды полные тыквы, мешок набит фруктами. Ухожу от реки. На горизонте в той стороне видны горы, то есть скорее холмы, за которыми уже где-то совсем далеко начинаются сами настоящие горы но первые мне как раз и нужны. Путь несложный. Равнина, местами поросшие чахлой растительностью, не кипит жизнью. Змеи, ящерицы, редкие грызуны, пугливые, не подпускающие меня к себе даже на километр, копытные, на которых нет смысла охотиться. Крупных хищников нет. Один раз видел издали стаю шакалов, но те связываться с гипотетической двуногой добычей не пожелали. Тем не менее, я спешу, чередуя бег с шагом. Открытые пространства на суше опасны не хищниками. С облегчением я вздохнул лишь спустя двое суток, когда плоские прежде окрестности начали понемногу топорщиться пологими увалами, неглубокими оврагами и ложбинами. А здесь уже от ходока попадись мне такой, можно спрятаться. Постоянно осматриваю округу с возвышенностей на предмет обнаружения закрывших своих нор великанов. Но пока звезды благоволят мне» а вот другой встречи я рад. Попавшийся мне на глаза в разгар третьего дня пути гуманоид и действительно напоминал своим длинным голым хвостом и вытянутой не слишком человеческой мордочкой крысу, вставшую на задние лапы. Впрочем, передний сей звероморф тоже для бега использовал. Заметив меня, тут же бросил ковыряться в корнях невысокого кустика и, опустившись на четыре конечности, поспешно умчался. Мое появление обнаружено местными. Идти дальше нет смысла. Жду делегацию переговорщиков. Идти очень даже шустры. Всего через пару часов у дальнего склона оврага, в котором я устроил привал. Из-за края начинают осторожно выглядывать первые усатые мордочки. Крысюков больше дюжины. Как и думал, боятся меня, подходить не спешат. И это несмотря на то, что у каждого третьего в лапках короткое копьяцо из палки с приделанным к ней вместо нормального наконечника ножом. «Доброго дня!» — помахал я рукой звероморфом. «Я к вам с миром!» Кажется, поняли. Осторожно спускаются, опасливо косясь на лежащие возле меня оружие. За последние я не хватаюсь, спокойно сижу на земле, скрестив ноги. Но крысюки все равно меня очень сильно боятся. Остановились в двух десятках шагов. «Идун два луча на лоб!» Шепелева просвистел главный крыс, щеголяющий с заткнутым за пояс топориком. «Давно нас уж. Сильный Идун?» «Очень сильный», — подтвердил я. «Но от помощи не откажусь все равно. Если вы мне поможете, я в долгу не останусь». «Чем помочь?» — оживился почуявший наживу крысюк. «Есть еще Идун. Показать где?» «Вот уже и не зря прогулялся». «Еще один человек где-то бродит поблизости». «Показать, но потом!» Специально не проявил я интереса к предложенному. «Уже вижу, что предстоит торговаться за каждую мелочь. Крысы, они и в одежде крысы. Эти мелкие звероморфы также носят подобие юбок, как и встреченные мной раньше псоглавы. Единая мода. Практичность наряда, не несущего в себе согревающей функции, в данном климате очевидна. «Сначала вопросы. Мало знаю про суш. Расскажите мне, что тут и как, и я вам заплачу за добро». Крысюки зашушукались на своем языке. Подозреваю, что понимает меня только их командир. Может, зря я все это затеял. Как бы сейчас не выяснилось, что эти дремучие дикари не обладают по-настоящему ценной для меня информацией. «Много знать, много дать». А Смелеев подошел еще чуть ближе ко мне главный крысюк. «За ответы длинный нож или острая палка?» «А ты точно уверен, что знаешь ответы?» Прищурился я. Неспособный нормально связать пары слов «звероморф» не вызывал у меня доверия. Признаться, я ожидал встретить более развитых аборигенов. Те же псоглавы при всей своей враждебности в этом плане производили куда лучшее впечатление. Наличие железного оружия не в счет, понятно, что не свое. Но воровали или выменили у людей. «Э, «Я не знать», — замотал головой Крысюк. «Я немного знать, только общая речь. Потому и прийти. Если идун не нападать на хассы, если добрый, я вести к тот, кто знать много. Ты готовый платить?» «Платить есть чем. Веди». В свой поселок меня приглашать крысюки побоялись. Под вечер оставили возле источника с относительно чистой водой в потаенном распадке, куда мы пришли на закате, и удалились, пообещав вернуться утром. Ночь провел в полудреме. За мной наблюдала не одна пара глаз. Я делал вид, что не знаю о слежке, пусть стерегут. На рассвете доел начинавшие портиться фрукты. Раз все равно уже здесь надо будет купить у них, кроме знаний, провизии. Отвлекаться дорогой на поиски пропитания желания нет. Если на суше семена и бобы, в чем я на 90% уверен, можно найти исключительно в сердцах ходаков значит ценность что первые, что вторые здесь имеют повышенную. По идее, я очень богат, расстаться с оружием мне не грозит. Впрочем, я не отдам его в любом случае. Но вот и переговорщики в обновленном составе в очень сильно расширенном. Наблюдая за все продолжающими и продолжающими выходить из-за склона холма крысюками, я прикидывал свои шансы на победу в гипотетической драке. Тут уже с полсотни хвостатых и у каждого в лапках по метровой палке с ножом на конце. Оружие так себе, как и сами бойцы, но их много. Без сомнения, я с этой люзгой справлюсь, даже в крупном крысюке не больше четверти от моего веса а вот справился бы с такой стаей среднестатистический боец-человек, из добравшихся до суши? Скорее всего, нет, но победа над ним крысюкам бы далась нелегко. Будем надеяться, что вождь звероморфов не настолько жаден, чтобы попробовать разменять десятки жизней своих сородичей на мое оружие. Про наличие у меня семян и бобов им пока неизвестно. А это еще кто? Взявший овраг в полукольцо красюки... Раступились, пропуская вперед появившегося из-за холма великана. Великана на их фоне, конечно. По факту же косолапый здоровяк не дотягивал ростом даже до псоглавов. Метра два с небольшим. Но вот массы в нем. Вся пара центнеров точно. Широкий, массивный, мордастый. Местами мохнатый. Еще один вид звероморфов. Едва ли я ошибусь, предположив, что за основу здесь взят самый обыкновенный Медведь. «Ну, здравствуй, идущий!» — Пробасил на чистейшем человеческом языке здоровяк, остановившись в нескольких шагах от меня. Хасы, говорят, ты разумный, готов вести торг». А Мишка не молод. Спускающийся от торчащих ушей по щекам к бороде косматая грива пестрит сединой. Натужные, неторопливые движения тоже выдают солидный возраст — Одет куда лучше, чем красюки и псоглавы. Кроме юбки, натянул на себя жилеты с грубой потертой кожей и подпоясался широким ремнем, на котором висят вставленные в петлю секира и короткие ножны. Оружие явно не под его лапы. Людское. А еще он не босс. На ногах что-то вроде сандалий на толстой подошве. Общий вид уже куда менее дик, чем у держащихся позади него красюков. Это радует. «И тебе здравия. Не смог я подобрать обращение к Звероморфу. «Хардун!» — представился здоровяк. «В этом плане хасов я за вождя. Сам мумр, как видишь. Рассказывай, чего хочешь знать. За скромную плату отвечу. Про сушь я все знаю». Присмотрев пук травы погуще, Звероморф уселся на него толстым задом. «Я тоже не остался стоять». Тем самым мы показали, что доверяем друг другу и не ждем нападения. Хотя старый мишка вполне мог и банально устать, кто знает, как далеко отсюда поселок хвостатых, откуда притопал медведь. Старый. И это все в корне меняет. К сожалению, семена не представляют для звероморфов той ценности, какой они наделены для людей. Теперь понимаю, что у этого мумра, как и у крысюков, как и наверняка у псоглавов, нет никакого отмера. Семена не продлевают их молодость. Соответственно, и бобы бесполезны для них. Разве что только как товар для обмена с людьми. Похоже, за информацию мне придется заплатить значительно больше, чем я планировал. Про скромную плату хотелось бы поподробнее. Начал я, обещающий стать еще более трудным, чем я предполагал торг. Допустим, у меня нет конкретных вопросов, и я просто хочу знать, сушь все, что нужно знать, недавно попавшему сюда новичку. Что ты попросишь за полный рассказ?» Хардун улыбнулся. Ха, «Такой рассказ выйдет долгим». Довольно пробасил он. «Копье и один из ножей. У тебя слишком много оружия». Потолок, от которого стану толкать цену вниз, обозначен. «Слишком дорого. Без копья я умру». «Не обязательно». — развел лапы Мумр. — Вы идущие, очень сильные воины. Мечи, лук, ножи. Вон еще сколько всего у тебя остается. Шансы помереть всегда есть, но без знаний ты точно подохнешь. Вспомни последнюю нору. Небось, шибко удивила. Не близкого друга хоть потерял? — На это отвечать я не стал, лишь загадочно хмыкнул. Пусть видит, что не смог меня подцепить. Знание можно добыть и в другом месте», — прищурился я. «Там, где будет цена пониже». «Ха! Удачи!» — оскалил звероморф «Желтые зубы». «По эту сторону кровавой, кроме меня, тебе просуш никто ничего толкового не расскажет. Тут только новички из идущих вроде тебя. И эти, тупицы хвостатые». Кивнул он на толпящихся поодаль от нас крысюков. Уж они насоветуют. И мы своих нор всю сушь видно. Мишка хрипло хохотнул над собственной шуткой и с зубастой ухмылкой добавил Не смотри так. Тех, кто общую речь разумеет, хоть сколько, я сюда не позвал. С недавних пор держу знающих наш язык от вашего брата подальше. «Говори при хвостатах спокойно. Ничего не поймут». «Вот и первое знание. Пока что бесплатное. Теперь мне известно название реки, вдоль которой я шел, и тот факт, что я зря перебрался на этот берег. Все интересное для идущих по пути осталось на той стороне. Видимо, местная география ограничена здесь горами и двигаться лучше не к ним, а от них». Также знаю теперь, что для мумров-медведей человеческий язык, как здесь его называют «общая речь», родной. Потому и говорит он на нем свободно. Высший вид звероморфов? Возможно. И понятно, почему тот крысюк, который разговаривал со мной первым, держался от меня на дистанции. Другой его собрат, знаток общей речи, не так давно был убит дармианом. Теперь осторожничают. Неужели на суше за все расплачиваются только оружием? Нахмурился я. Так уже через пару торгов останешься с пустыми руками. Озвиняй. Тут с торговлей беда. Вновь развел лапы мумор. Кому, с кем и чем торговать? Деньги в городе только в ходу, и то наши, не ваши. С вас, с твердей прибывших, взять больше нечего, только оружие. А бобы, семена? «Значит, где-то есть город, и, судя по тому, что его название не прозвучало, сейчас он на всю сушь один, вот туда мне и надо». «Ха, бабы!» — фыркнул Мумр. «Все, что Сверди принес, можешь выкинуть. Тут на суше от них толку нет. Нужно здешние добывать. А ну, ой, как сложно!» «Я знаю, добыл уже малость». «Врешь!» — встрепенулся Хардун. «Лучи на лбу у меня видишь? Их два, я один!» «Хочешь сказать, что прикончил того, с кем в последнюю нору ходил?» Недоверчиво прищурился Мумор. «Ходока о двух дарах? В одиночку?» «Все понятно. Не получившему на лоб лучей ходоку доступен только один дар. Дальше с каждой закрытой норой перерожденному великанам прибавляется по лишней способности» если те у человека имелись, растет число бобов, семян в сердце. Этот вопрос я для себя закрыл. «Да, прикончил», — подтвердил я. «И только благодаря копью, так что его не отдам, как и нож. Расплачусь с тобой за науку бобами. Двух хватит!» Специально озвучил несерьезную цену, чтобы посмотреть на бурную реакцию оппонента. Уже ясно, что медведь хоть и стар, но не слишком умен а еще эмоционален слова Охотлив. Если грамотно дергать за нужные ниточки, этот болтун мне и так все расскажет, сам того не желая. Два баба. «Ты смеешься, идущий!» Ожидаемо фыркнул Хардон. «Тут и всех пятнадцати, что у тебя есть, мало. Толк нам с ваших бобов. Семена и те только вас, людей, лечат. Плата только оружием». «Лечат?» «Это он так про отодвигание старости?» «Вряд ли. Неужели на суше семена имеют вторую функцию?» «Тогда немедленно убираю их из обменного фонда. В отсутствии зелек лечилок и одаренных лекарей семена с такой опцией обретают в разы более высокую ценность». «Оружием!» — протянул я. «Зачем тебе столько оружия? Все хвостатые при копьях уже». — кивнул я на вооруженных кривыми поделками крысюков. «Да тут дичи нет столько!» «А это не для охоты!» Тотчас же подтвердил мои догадки Хардон. «Мой клан не единственный здесь. Не всем хасам нравится, что я все низины прибрал к своим лапам. К горам ближе плохая земля. Сплошной камень. Приходится доказывать соседям свое право силой». «Понятно!» «Воюешь помалу. И что? Лучше так, чем домой возвращаться?» «Не ждут меня дома», — нахмурился Мумур. «Мой дом давно здесь». «Нагрешил дома, значит», — прищурился я. «Дорога за реку заказана. Или просто нет той дороги, и ты людям голову дуришь?» И он снова клюнул. «Брод есть безопасный. Сойдемся в цене, скажу где я». Ни переправа, ни мост, ни какой-то секретный прием, позволяющий безопасно перебраться через кишащую хищниками реку. Он сказал «брод». Именно «брод» — мелководье. Теперь точно найду его сам. Нужно просто отыскать место, где русло отходит от скал. Под горными стенами всегда глубоко, да и брод подразумевает пологие берега с обеих сторон. С этим ясно. Продолжим. — Как бы сейчас, речь шла только про реку. Вздохнул я. «Переправиться на тот берег — только первый шаг на пути к городу». «Именно», — осклабился снова не понявший, что это вопрос без вопроса Хардун. «Дорога туда не из близких и не из легких». «Значит, я правильно предположил, что идущему по пути обязательно нужно попасть в этот самый город». «Без копья мне туда не дойти, хоть с твоими подсказками, хоть без них. Вот с копьем, с копьем, может, и сам доберусь». Мне в одиночку странствовать не впервой. Через песчаное море не пройти в одиночку. Выдал новую порцию ценной информации, Мумр. Хорошо. Раз копью тебе так дорого, отдавай мечи. То есть ты для меня и отряд соберешь, чтобы я на полуночь не в одиночку отправился? <кх> Прям уж, — фыркнул медведь. Я тебе подскажу, где к такому отряду примкнуть. Хорошо, без ножа. Давай только мечи и жмем лапы. С направлением не поправил. Значит, правильно я про север подумал. Пять бобов. И в придачу скажу, где врагов ваших видел. Врагов? Мгновенно нахмурился Мумор. Каких еще врагов? То мои, небось, хасы и были. Не хасы. Высокие, с волчьими мордами. Гравы. Выпучил глаза Мишка. «На нашем берегу быть не может». «И правда враги». «Ответ за ответ». Мумр зло зарычал. «Хорошо». Согласился он после недолгих раздумий. «Один твой, один мой. А бобы свои в заднюю дырку засунь. Ничего больше не стану рассказывать, пока мечи не отдашь. Спрашивай». Как же он глуп. Где и кто собирает отряд для прохода через песчаное море? Для начала мне хватит. Без сомнений, все остальное узнаю на месте. Если псоглавы настолько страшны для захватившего власть над кланом Красюков Мумра, что он мне ответит на этот вопрос, вернее, даже на два, то на этом можно смело заканчивать, даже нож отдавать этому недохитрецу, обирающему переносящихся в его земли стверди людей не хочу. Про бобы, семена нет, и речи тем более. Обману дурака. Он проглотит, уверен. Очевидно же, что псоглавы на этом берегу не встречаются. Но глупый Мишка не допускает и мысли о том, что я мог побывать за рекой. Идущие и собирают. Неохотно сознался Хардон. В пещерах у рыжих. Их племя мать ночь тоже чтит. Ближайший поселок рыжих под третьей горой от реки. «Сами Ислины пути подскажут, За закровава их много. Как переправишься, сразу правее бери и найдешь. От брода седмицы две ходу примерно». Вот я и узнал все, что нужно. Остается задобрить медведя, который сейчас непременно на меня разозлится, и откланиваюсь. «Теперь все про гравов давай». Закончив, пробасил мумр. «Я подробно ответил». «С тебя то же самое. Где, сколько их, куда шли? Все выкладывай. Гравы не только мне и хассам враги, но и вам тоже. Они-то как раз-таки от судню поклоняются. Тот велит Дунов убивать. Знаешь, сколько пустолобых прикончили?» «Меня тоже пытались», — улыбнулся я. «Только силы не рассчитали. Перебил всех». Потом еще несколько раз грабов видел, но самым на глаза уже не показывался. К закату отсюда их тьма. — Далеко? — испугался Хардун. — Да не то чтобы очень. Сразу за рекой по ту сторону скал. — Тут ты! — очень по-человечески ругнулся медведь. — За рекой ему место. Обдурил меня. Мумр резко для своих габаритов и возраста поднялся с земли. — Так не пойдет, — прорычал он с угрозой. — Все, хватит пустой болтовни. Хочешь знать, как выжить на суше и на следующий пользу уйти? Плати цену. Отдавай мечи. — Эти, что ли? Вскочив на ноги, выхватил я из ножен мечи молниеносным движением. — Ты уверен, что хочешь забрать их? — Грозишь мне, — положил лапу на рукоять секера-медведь а мне показалось, что ты мне». «Ты меня обманул», — рыкнул Мумр. «Так дела не делаются». «Согласен», — сделал я шаг вперед. «Вот только обманул меня ты. Все твои описания места, где собираются отряды идущих, ничего не дают, если не знаешь, где находится брод. Ты же от него пляшешь». Тут у Мишки уже не нашлось, что ответить. Бесхитростная, как и все его другие уловки, хитрость имела место быть. И он это знает. Как знает и то, что силы отобрать у меня оружие у него не получится. Если попытка ограбить меня и увенчается успехом, то сам Хардун ее точно не переживет. Добравшийся до суши воина априори Селена, уж в одиночку прикончивший ходака, и тем более Уходи. После непродолжительной борьбы взглядами хмуро бросил медведь. — Сделки не будет. Наконец-то он понял, что расплачиваться за что-либо оружием я не готов, а заодно и убедился, что запугать меня не получится. — Жаль. — Спрятал я мечи в ножны. — Только вспомнил, что у меня кое-что есть на обмен. Может, заинтересует тебя? Я вернулся к оставленному на земле мешку и, запустив в него руку, нашарил на дне небольшой сверток из плотного пальмового листа. Уже на этой стороне реки паковал. «Вот!» — развернул я лист. «Отличные острые наконечники. Вижу, луков твои войны не признают, но под их малый рост и для дротиков будут впору. Возьмешь?» «Не смеши меня!» — отмахнулся Хардун. «За всю правду, о суши какие-то вшивые наконечники?» «Уходи. Разговор окончен». Мумор демонстративно отвернулся от меня и двинулся к своей длиннохвостой свите. «Покажи, где найти человека, про которого мне сказал один из хвостатых, и наконечники твои!» — предложил я широкой спине медведя. «За эту-то мелочь нормальная плата!» Мумор остановился. «Разболтал-таки Кукс!» — прорычал Хардон. «Впрочем, может, это и к лучшему!» Задумчиво произнес он, повернувшись ко мне. «У тебя уже два луча. Не опасно. Только к наконечникам ты прибавишь обещание. Увести своего брата из моих земель». Что-то он согласился чересчур быстро. Даже не стал торговаться. «Договорились», — кивнул я. «Я ведь знаю, что брат в верховьях реки. Уведу». И опять попал. На морде лице звероморфа все написано большими и яркими буквами. Я давно уже иду вдоль реки, вниз по течению. И везде то с одной стороны, то с другой к руслу жмутся скалистые кручи. Очевидно, что брод либо остался где-то у истока, либо ждет впереди, ближе к устью. Теперь же направление мне точно известно. Недалекий медведь, сам того не желая, поделился и этими знаниями. «Давай на конечники. Шагнув ко мне, протянул вперед лапу Мумор. «Тебя отведут!» «Расплачусь, когда увижу идущего!» Обиженный моим недоверием, Мумор скривился. «Отдашь моим воинам!» Бросил Хардун, отворачиваясь. «Не рад был знакомству. Прощай!» «И тебе спасибо за все! Ты мне очень помог!» «Идти пришлось долго!» За день с дорогой не справились. Ночевали отдельно. Я в поросшей жухлой травой ложбине, провожавшей меня красюки за холмом. Утром к нам присоединился мой старый знакомый, тот хвостатый знаток общей речи по имени Кукс, что общался со мной перед встречей с медведем. И понятно, зачем нас догнал. Им получен приказ объяснить мне, возможно, неочевидную для меня важность ухода того человека из земель клана. «Хардун боится, что я не смогу увести этого упрямца с собой, а это важно для Мумра». «Он прийти от гор много дней назад», — объяснял семенящий в десятке шагов от меня коротышка. «С луч на лбу, с один луч. Не хотеть платить цену, гнать нас даже, убивать. Мы к нему не ходить теперь близко, злой идун». Подозреваю, имело быть место попытка обокрасть человека. Рассказ Дармиана наводит на мысль, что у тех людей, кто отказывается менять оружие на знания, крысюки стараются его стащить, по крайней мере, сначала, пока не убедятся, что в случае с конкретным человеком это не лучшая мысль. «Мать-ночь не велит убивать Идуны», — продолжал крысюк. «Мы больше не лезть к нему, ждать, когда он уйти. Но он никак не уйти. Хардун говорит, может он найти нарав в два луча. Идун кто-то сказать, что в нее заходить...» Только два идуны теперь Идун ждать еще Идун, чтобы вместе войти нора. Это плохо. Один из Идун может стать Хадок. Хадок очень злой, убивать много хассы. Вот теперь все понятно. Религия не позволяет чтящим мать-ночь звероморфам убивать людей. Мы в землях красюков в безопасности, зато сами представляем для местных опасность. Хардун не имеет возможности изгнать нерадивого гостя, как не мог он и прикончить меня. Или это только у крысюков на убийство идущих запрет? Впрочем, это неважно. Без своего крысиного воинства Мумор сам по себе мне не страшен. Глупый Мишка. Обзывает хвостатых тупицами, а ведь именно Кукс, заметив у меня на лбу два луча, сразу понял, что меня можно смело сводить со вторым Идуном. Я ему не помощник в закрытии ромбовидной норы. Ого! А человек не из трусов. Или просто знает, что красюки для него не опасны. Так спокойно выдает свое местоположение дымом. Столб последнего потихоньку растет в нескольких километрах от нас. Хотя нет. Для костра из сухой травы и колючек чересчур густые клубы. Там едва ли сейчас на огне жарит пищу. Это именно что подается сигнал. Я искал людей, странствуя вдоль реки. Этот же человек предпочел, оставаясь на месте, дать возможность кому-нибудь найти себя. «Каждый день дым дымит», — подтвердил мою мысль Кукс. «Глупый. ходаки к дыму идти». «Нет, он умный. Просто не знает всего». Знание сила. У меня их опять стало больше. Через час, сопровождаемый по-прежнему держащими от меня дистанцию крысюками. Я дошел до холма, из-за которого поднимался дым, давно уже успевший развеяться. Кукс уверяет, что мы у лагеря и Дуна, А вот и вернувшийся разведчик подтверждает присутствие человека в распадке. Подойдя ближе, заглядываю в неглубокую впадину и бросаю к расюкам сверток с наконечниками. Не обманули. Сидящий спиной ко мне у костровища мужчина что-то неторопливо жует. К сожалению, он мне не знаком» надежда встретить одного из своих соратников так и осталась всего лишь надеждой. «Добрый вечер!» Человек резко вскакивает и поворачивается ко мне. «Звезды!» Со спины не узнал. Но сейчас. Светлые кудрявые волосы, прямой породистый нос, выразительные серо-глубые глаза, тонкие губы. Во всем виновата одежда». В прошлый раз, когда я видел, его на нем была белая свободная туника и сандалии. Сейчас же передо мной не чиновника воин. заблудший Сипан, как я рад нашей встрече! О, да. Только ты будешь рад еще больше, когда я подойду ближе. Или все же не рад?